Приложение 3. Комплекс упражнений реабилитационного курса после компрессионного перелома шейного отдела и верхнегрудного отдела. С3-TH6. Упражнения должны выполняться только после консультации специалиста по современной кинезитерапии. Первый этап. Первая-вторая неделя после травмы. Упражнение номер 1. Исходное положение лежа на спине. Руки вытянуты за голову. ноги согнуты в коленях или прямые, тяга руками резиновых амортизаторов, закрепленных за неподвижную опору, до касания локтями туловища. Сначала выдох и на начале выдоха тяга. В случае невозможности удерживать руками концы амортизатора зафиксировать их за кисти любыми фиксаторами, бинтами, специальными манжетами. Варианты: а одновременно двумя руками; б попеременно в если одна рука не может тянуть амортизатор помогать ей здоровой держая ее за запястье десять двадцать повторений действие первое позвоночник фактически зафиксирован на полу и движение руками не смещает позвонки чего боятся хирурги второе включение мышц плечевого пояса в движение восстанавливает кровообращение И микроциркуляцию в зоне поражения. Исчезает отек, затем боль и постепенно восстанавливается сила в руках для мышц верхней части спины, длиннейшая и трапециевидная. Упражнение номер два. Исходное положение тоже. Поднимать прямые руки над головой, держа резиновые амортизаторы за концы и растягивая их при этом. Варианты А. Руки вместе, Б – поочередно, В – слабой рукой с помощью сильной. Действие тоже, но с включением грудных мышц. Упражнение номер три. Исходное положение тоже. Тяга прямыми руками резиновых амортизаторов, держа их за концы. В стороны вниз. Действие. То же самое, но с включением дельтовидных и широчайших мышц. 10-20 повторений. Упражнение номер 4. Исходное положение тоже, но ноги упираются в неподвижную опору. Руки опущены вдоль туловища и держатся за концы зафиксированных к неподвижной опоре амортизаторов. Действия. Варианты. А. Подъем рук через стороны вверх и медленное опускание вниз. Б. Подъем прямых рук до уровня лица. Упражнение номер пять. Исходное положение лежа на спине. Руки согнуты в локтях и держат амортизаторы на уровне плечевых суставов, которые закреплены на ногах. Действие. Разгибание, жим, рук вверх. А. Вместе. Б. Поочередно. В. Одной рукой, слабой, с помощью здоровой, держа ее за запястье. Примечания для всех упражнений. Первое. Подъем рук, тяга руками, опускание рук с усилием, жим. На выдохе ха. -а. Сначала выдох. Движение догоняет выдох. Второе. Желательное количество упражнений 10-20. Третье. Усиливать упражнения за счет а. Увеличения количества резиновых амортизаторов. Б. Уменьшение длины амортизаторов. Второй этап. третья четвертая неделя после травмы. Упражнение номер шесть. Исходное положение – лёжа на спине в проёме двери. Вытянутыми вверх руками держаться за турник, закреплённый в дверном проёме. Продаётся в спортивном магазине. Действие. Подтягивание с подниманием верхней части туловища. Таз лежит на полу. 10-20 повторений. Упражнение номер 7. Исходное положение лежа на спине. Тяга руками резинового амортизатора, закрепленного в верхней части стены. Действие. Тяга руками к туловищу. А. Лежа на спине. Б. В положении сидя. Упражнение 8. Исходное положение сидя между стульями. Руки согнуты в локтях и упираются в края стульев. Действие. разгибание рук, отжимания с отрывом таза от пола, 10 двадцать повторений. Третий этап через месяц. Первое: работа на тренажерах MTB 14. Те же упражнения с использованием универсальной скамьи поочередно с верхних и нижних блоков. Постепенно увеличивать вес отягощений на блочных стойках в центре кинезитерапии. Второе: массаж паравертебральных мышц. со специальным гелем и последующим криокомпрессом. Третье. Сауна по правилам русской бани. Четвертое. Специальные добавки, улучшающие обмен веществ в работающих мышцах. Имеются противопоказания. Назначаются после консультации врача, специалиста по современной кинезитерапии.